Глава шестая. «Разведчик, говоришь?» Раскатисто хохотнул майор Лавров. «Знаю его, знаю!» «Он действительно работал в разведке?» Улыбнулась я. «Работал полтора года. По-моему, в конце восьмидесятых. К нам его из Москвы перевели. Он вообще не здешний. Понизили, то есть», объяснил Лавров. «А потом он пить, понимаешь, начал. Ну и погнали его. Погнали!» «Дом свой чуть не пропил, понимаешь? Машину продал. В принципе, жалко мужика. Я его встречаю, говорю, Виталь, хватит пить уже, а он мне. Ты ничего не понимаешь. Ну, всякую чушь там». В общем, ничего хорошего. Тяжело вздохнул Лавров. «Но я так понимаю, что ты не по поводу Шумилкина. Он убивать точно никого не будет, это я тебе отвечаю». «Почему?» спросила я. «Трус!» коротко пояснил майор хорошо давай оставим в покое этого несчастного неудачника и поговорим о другом человеке по поводу которого я тебе звонила утром о сергее станиславовиче горобце олег смог сообщить довольно подробные и интересные сведения в основном интерес к нему компетентных органов был связан с именем его отца занимавшего высокий пост в городской администрации именно с его помощью сын в свое время и смог заняться бизнесом У него были автостоянки, магазины и ночной клуб, причем вне контроля криминальных группировок. Собственно говоря, Горобец-младший и был теми самыми криминальными группировками, а от милиции был застрахован своим папашей. Интерес же контрразведки был связан с попыткой Горобца заняться контрабандной торговлей. И тут его сумели отмазать. Но ФСБ знала о Сергее Станиславовиче много интересного, поскольку занималась в свое время его разработкой. В частности, Олег сообщил, что Горобец слаб передок «Любит женщин, понимаешь, любит. В основном, понимаешь, брюнеток», — проговорил Лавров. «Значит, я не гожусь никоим образом», — подумала я, будучи, увы, натуральной блондинкой. «Любовницы у него все грудастые», — Лавров выложил на стол передо мной две фотографии. тем более не гожусь», — мысленно вздохнула я. «Можно даже волосы не красить». На фотографии были изображены знойные женщины с пышными формами. Странно, подумала я. Геля под любимый женский тип Горобца не подпадает. Тощая, светловолосая. Абсолютный антипод. — А про заявление об изнасиловании ты что-нибудь знаешь? — спросила я. — Какое еще заявление? — удивился Лавров. — Не знаешь, — констатировала я. — Это ты в милиции спрашивай, — отрезал майор. Мы этим горобцом уже несколько лет не занимаемся он теперь вне поля нашего зрения ну что ж спасибо и на этом поблагодарила я